Глава 3. Правила эффективного аргумента. Рассмотренные нами законы тезиса, аргумента и демонстрации, безусловно, являются фундаментальными. Однако они не представляют собой полный алгоритм создания результативной и действенной аргументации. В этой главе я предлагаю вам познакомиться с конкретными практическими советами и приемами создания эффективных аргументов, накопившихся за мою многолетнюю практику. Поддержка и пример Классическая теория аргументации подразумевает под аргументом какое-либо суждение в подтверждении истинности тезиса. Однако встает вопрос. Всегда ли достаточно одного этого суждения для того, чтобы убедить и впечатлить реципиента? Думаю, нет. Рассмотрим тезис ⁇ Жизнь на Марсе есть ⁇ В качестве доказательства может выступать следующий аргумент ⁇ На Марсе найдено большое количество воды ⁇ Сам по себе он абсолютно логичный и здравый, однако и силы убеждения на собеседников явно не обладает. Но как его усилить? Аргумент необходимо раскрыть, объяснить таким образом, чтобы каждый из собеседников понял вкладываемый в него смысл. Такое разжевывание мы будем называть поддержкой. Кроме того, необходимо наличие яркого наглядного примера. В этом случае он получает тройную силу, и структура аргумента выглядит следующим образом. Итак, формулировка аргумента раз «поддержка» то есть его объяснение 2 и 3 – это пример, который подтверждает истинность аргумента. Итак, есть ли жизнь на Марсе? С огромной вероятностью можно сказать, что есть Это тезис. Подтверждением чему служит большое количество воды, существующей в виде льда? Это аргумент. А что это означает? Что на Марсе может быть жизнь в форме простейших бактерий – Ведь вода — это жизнь, химическая основа всех известных нам форм существования материи. Тем более, что когда-то на Красной планете вода существовала в виде океанов и морей. Климат был теплее, атмосфера плотнее, а это идеальные условия для зарождения и развития жизни. Это была поддержка. Например, точно по такому же сценарию, В аналогичных условиях развивалась жизнь на нашей планете Земля. Это пример. Согласитесь, второй пример аргументации выглядит намного выигрышнее и сильнее в плане убедительности и влияния на собеседника за счет трехзвенной структуры. Формулировка аргумента, поддержка, пример. С помощью поддержки мы раскрываем основной смысл аргумента, объясняем, почему мы его использовали, и как он связан с начальным тезисом, а также добавляем ему информативности. Несколько слов о примере. Важно, чтобы избираемый в этом качестве факт был обязательно ярким, неоспоримым и отражал тенденцию к обобщению. Идеальный вариант, когда мы подкрепляем аргумент несколькими однотипными примерами. В сознании реципиента или аудитории формируется впечатление, что это не только несколько отдельных взятых случаев, подтверждающих ваш тезис, а именно тенденция, типичная ситуация, неоспоримая объективность. Тенденциозность – основное требование к примеру в структуре аргумента. Стоит сказать, что иногда пример сам по себе служит крепким и мощным аргументом. Например, вам говорят, что все птицы летают. Какие здесь могут быть аргументы, если достаточно привести конкретный пример, разрушающий весь исходный тезис? Ну, например, а как же пингвины, чьи крылья трансформировались в ласты? Или страусы, чей вес не позволяет им взлететь? Вспомним один из законов аргументации, который говорит о том, что истинность аргумента должна быть доказана. Как раз поддержкой мы и обосновываем его истинность а примером подкрепляем достоверность, добавляя эмпирическую составляющую. Таким образом, используя трехзвенную структуру аргумента, мы делаем его доказанным и избегаем распространенные ошибки под названием «предвосхищение оснований». Есть ли жизнь на Марсе? Есть, потому что Марс — красная планета. Всем ли будет понятен этот аргумент? Многие ли знают, что планеты, на которых нет жизни, имеют бескислородную атмосферу, а содержащийся в ней кислород в сочетании с теплым климатом и водой приводит к окислению породы и, соответственно, к красноцветию. Только благодаря приведенной поддержке становится ясным смысл приведенного аргумента про красную планету. То же самое происходит и в обычной жизни. Кажущиеся нам понятными и очевидными аргументы могут быть неясны реципиенту или аудитории. Эффективный аргумент это аргумент, который на 100% понятен всем, исключая возможность двусмысленности или интерпретации смысла. Здесь, конечно же, мы сталкиваемся со структурой коммуникации в целом, где имеют место субъективные барьеры коммуникации и коммуникативное поле опыта. Однако стоит помнить, что поддержка и пример как две обратные стороны медали. С одной стороны, они представляют собой обязательный элемент эффективной аргументации, а с другой опасны тем, что оппонент, разбив пример или поддержку, может разбить весь аргумент в целом. Но об этом мы будем говорить более подробно в восьмой главе «Тактики отрицания». Идем далее. Создание визуального образа. Один из самых эффективных приемов убеждения в аргументации ⁇ создание визуального образа или картинки в сознании собеседника или аудитории. Не всегда одними аргументами можно убедить слушателей в своей правоте. Иногда наиболее верный способ сформировать в их воображении яркий образ, убедительную иллюстрацию которые способны подчеркнуть правильность вашей позиции. Создаваемый вами образ должен подтверждать истинность тезиса. С помощью такой иллюстрации можно вызвать у реципиента или аудитории различные эмоции, которые будут вам на руку. Сопереживание, сочувствие, радость, решительный настрой на действие, зависть, недовольство текущей позиции и так далее. Вызвав такие эмоции у слушателей, легче склонить их к истинности доказываемого тезиса. Эффективность создания визуального образа я каждый раз наблюдаю на проводимых мною тренингах. Хоть многие эксперты ошибочно говорят, что подобные иллюстрации эффективно действуют только на представительниц женского пола, отмечу, что рацию эмоцию есть в каждом из нас. А ведь создание визуального образа, яркой иллюстрации является примером эмоциональной аргументации, о которой более подробно мы будем говорить в следующей главе. На одном из тренингов топ-менеджер из крупной компании отлично проиллюстрировал, как эффективно можно использовать прием создания визуального образа. Тема для дебатов была такая – жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Участник нарисовал следующий образ. Мегаполис. Огромный город, миллионы людей, бешеный темп, сумасшедший ритм, бесконечная суета, гарь, пыль, смог, выхлопные газы, заводы, производство, фабрики, черное небо, многокилометровые пробки с миллионами машин, выпускающих ужасающее количество смертоносных выхлопных газов. Город задыхается. А вместе с ним и мы. Какая экология, какое здоровье, какая жизнь. А теперь давайте перенесемся в тихую, спокойную деревеньку. Прозрачное, чистое небо. реликтовые поражающие своей красотой и великолепием леса. Бескрайние просторы. Настоящая свобода и настоящая жизнь, посвященная самому себе. Здесь нет ненужной суеты. Здесь нет пробок и городских катаклизмов, где еще, кроме как в деревне, можно спокойно порыбачить, наслаждаясь умиротворенным спокойным утром, где еще, кроме как в деревне, дети могут, не опасаясь машин, городской суматохи, поиграть в футбол на зеленом поле, где еще, кроме как в деревне, экологически чистые продукты, только что собранные и выращенные именно тобой, Сохранившие тепло и заботу хозяйских рук Где еще, кроме как в деревне, можно понять настоящую суть И настоящее удовольствие от жизни Вы скажете про инфраструктуру, культуру, образование? Ха, никто не мешает вам выезжать в город и пользоваться благами современной жизни Я же веду разговор про жизнь, про условия жизни Если меня спросят, что я выбираю, задыхающийся мегаполис или экологически чистую деревню, я ни секунды не думая уверенно выберу деревню. Я за жизнь, поэтому я делаю такой выбор. Жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Ну что, почувствовали вот этот эмоциональный образ, эту эмоциональную картинку? Стоит сказать, что есть определенные темы, доказательства которых наиболее эффективны именно с помощью данной методики. Например, вам необходимо доказать тезис, который гласит, что необходимо помогать голодающим детям в Африке. Можно, конечно, приводить аргументы о сострадании, глобальной человеческой взаимопомощи, принципах гуманизма. Однако представьте, насколько эффективной может быть яркая и образная иллюстрация – рисующее в сознании слушателей несчастных детишек-дистрофиков, больными рахитом и целым комплексом смертельных заболеваний, собирающих крошки земли и жадно поедающих их, не знающих самых примитивных и простых радостей, на которые мы с вами порой даже не обращаем внимания. Таким образом, иногда грамотно составленная и прорисованная картинка может существенно помочь вам в аргументации любого тезиса. Главная рекомендация — это сочетание разных способов аргументации, и рациональных, и эмоциональных. Линия аргументации. Эффективная аргументация включает в себя умение не просто подобрать действенные аргументы, но и правильно их расположить, Выстроить в правильной последовательности. Создать структуру доказывания тезиса. Что собой представляет наша повседневная аргументация? Будь то спор, полемика или просто убеждение собеседника в своей правоте. Это хаотичный набор аргументов. Разве мы задумываемся о том, с какого из них начать, а каким закончить свою речь, мысль или выступление? К сожалению, это случается нечасто. Бесструктурное изложение аргументов не всегда производит должный эффект. Их необходимо выстраивать в четкой выверенной последовательности, которую мы будем называть линией аргументации. Линия аргументации это продуманная последовательность аргументов, которые мы подготовили для убеждения оппонентов в своей собственной позиции. Идеальный вариант – это когда один аргумент плавно перетекает в другой, но при этом соблюдается причинно-следственная связь и общая логика повествования. Как подготовить линию аргументации? Предлагаю достаточно простой и универсальный алгоритм, много раз проверенный на практике. Первое. Определяем аудиторию, которой мы будем доказывать тезис. Принципиально важно предположить, какими будут слушатели. Условно, доброжелательными или недоброжелательными? Доброжелательная аудитория — это проверенные люди, которых вы знаете, и поэтому уверены, что информация будет восприниматься ими и с одобрением. Например, выступая с речью о поддержке церкви перед верующими людьми, можно со стопроцентной вероятностью считать эту аудиторию доброжелательной. Если же вы не уверены в позитивном настрое слушателей, или даже полагаете, что аудитория, возможно, не поддержит тезис, который вы будете доказывать, то можно считать ее условно недоброжелательной. Что делать, если вы не знаете, перед кем будете выступать, или не можете даже предположить реакцию аудитории? В таком случае ее лучше отнести к потенциально недоброжелательной, чтобы перестраховаться и быть в выигрышной ситуации в случае форс-мажора. То же самое касается не только аудитории, но и отдельно взятого собеседника. Второе. Находим в совокупности подготовленных аргументов самый сильный и самый слабый. Как их определить? Ну, наиболее доказанный, универсальный, глубокий, выигрышный и объективный аргумент будет самым сильным в вашей линии аргументации. А достаточно сомнительный, контекстуальный можно отнести к самому слабому. Помните, что в любом доказывании всегда есть более сильные и более слабые аргументы. Третье. Затем пользуемся самым простым правилом. Выступая перед недоброжелательной аудиторией или реципиентом, начинаем строить линию аргументации с самого сильного, а наиболее слабые используем в конце своей речи. И наоборот. В доброжелательной аудитории можно начать с наименее слабого аргумента, а самый сильный оставив на потом. Это обусловлено известным всем эффектом края, когда лучше всего запоминается услышанное или увиденное в начале и в конце, ну и психологией восприятия информации. Если недоброжелательная аудитория, которая не особо близка ваша точка зрения, сначала услышит слабый аргумент, то это может лишь усилить ее скептический настрой. Если же вы начинаете свое выступление самого сокрушительного и мощного факта, то он однозначно вызовет интерес и внимание аудитории и заставит как минимум выслушать вашу точку зрения и другие приводимые вами аргументы. В позитивно настроенной аудитории припасите самый убойный аргумент для эффектной концовки своего выступления или речи, чтобы быть уверены в том, что слушатели однозначно примут вашу точку зрения. Четвертое. Пользуясь эффектом края, можно сформулировать еще одно универсальное правило. Если аудитория заранее неизвестна или сделать прогноз о ее реакции на вашу позицию не представляется возможным, ставьте сильные аргументы в начале и в конце своей речи. Аудитория запомнит именно их, Самые мощные, выверенные и объективные из всей линии аргументации. Сколько должно быть аргументов для того, чтобы позиция выступающего была выигрышной? Такой вопрос мне постоянно задают. Практика показывает, что для подтверждения своей правоты хватает от трех до 5 сильных аргументов. Почему именно столько? Если их будет меньше, то выступающему очень сложно доказать свою позицию. Не все аргументы универсальны, поэтому нет гарантии, что один или два аргумента из них подействуют на 100% аудитории. Кроме того, психологически это будет восприниматься как слабая позиция, словно вам нечего сказать или нечем подкрепить тезис. Если же в вашей линии аргументации больше э, 5-7 аргументов, то аудитория просто в них запутается или забудет их к концу вашего выступления. Помните об ошибке «Чрезмерное доказательство» и о золотом правиле аргументации. Сила аргументов не в их числе, а в их весомости. Чтобы аудитория или реципиент не путались в приводимых вами аргументах, не забывали их и различали, нужно доводы выделять. На тренингах по аргументации участники, делающие первые шаги в дебатах, Иногда произносит свои речи монотонно, скомканно и слишком быстро. В результате создается впечатление, что у оратора в запасе был один, но очень длинный аргумент. Аудитория не смогла различить, четко услышать и воспринять аргументы, которых на самом деле было 4, 5 или 7. Как этого избежать? Необходимо обозначать, выделять аргументы в своей линии аргументации. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Первый, второй, третий, раз, два, три. Кроме того, это можно делать с помощью четких пауз между аргументами или вводных фраз типа «следующее, что мне хотелось бы выделить» или «немаловажно заметить, что к тому же» или «еще один факт в пользу того, что…» ну и так далее. Ну, и даже вы элементарно можете загибать пальцы. Оценка аргументов В этой главе мы ознакомились с практическими механизмами, которые можно использовать для создания эффективной линии аргументации. Но что считать эффективным или неэффективным аргументом? И как оценить эту самую эффективность? Грамотная оценка аргумента необходима не только для того, чтобы оценить свою линию аргументации, но и контраргументацию со стороны оппонента, что, безусловно, немаловажно. Мы использовали разные оценочные и описательные категории для характеристики аргумента. Мощный, сильный, нерушимый, объективный, глубокий и так далее. Но на самом деле всю оценку аргумента можно свести к трем основным показателям. Первое. Глубина ⁇ это проработанность философии или ценности, которые апеллируют аргумент. Второе ⁇ это доказанность. Снабжен ли аргумент поддержкой, примером, картинкой? Ну и третье – универсальность, на кого он может подействовать. Итак, у нас получается глубина, доказанность, универсальность. Теперь поподробнее. Глубина. Категория «глубокий» отражает прежде всего глубину и проработанность содержания аргумента. Для того, чтобы понять, что включает в себя его глубина, В нашу теорию аргументации необходимо ввести важное понятие – философия аргумента. Именно философия – это основная и наиболее важная ценность, которую вы стремитесь защитить своим аргументом. К примеру, возьмем тезис «В России нельзя легализовывать эвтаназию». Аргумент номер один. Необходимо учитывать степень коррупции в медицинских учреждениях, и эвтаназия может стать инструментом легального убийства ни в чем не повинных людей. Аргумент номер два. Эвтаназию нельзя легализовать, так как никто не имеет права взваливать на плечи врачей ответственность за умерщвление человека. Вот в первом случае философия аргумента – это жизнь человека, а во втором – ответственность врачей за умерщвление людей. Как по-вашему, какой из критериев наиболее весомый? Ну, безусловно, жизнь человека. Поэтому с точки зрения такого критерия, как глубина, первый аргумент будет более выигрышным, чем второй. Он более глубокий, поскольку затрагивает самые масштабные и важные ценности. Ну, а что может быть глубже и важнее, чем человеческая жизнь? Философия аргумента может быть какой угодно. Например, экономия средств, моральный устой общества, безопасность социума, благосостояние народа, светлое будущее, религии и так далее. Одно из ключевых правил составления своей речи в защиту того или иного тезиса определение философии всей линии аргументации. На тренингах участники постоянно задают вопросы: "Вот мы получили тезис для доказывания или опровержения, а что дальше? С чего начинать?" Я всегда рекомендую в целом обдумать тезис и в первую очередь выбрать самые очевидные философии для доводов, а потом уже начинать мозговой штурм и рождать конкретные аргументы. Ну, например, самыми очевидными философиями для утверждения, что жить в деревне лучше, чем в мегаполисе, являются здоровье, экология, удовольствие, комфорт, а для опровержения... Ну, например, удобство городской инфраструктуры, финансовые возможности, карьерный рост. Безусловно, философия аргументации — понятие субъективное и относительное. Ее необходимо выбирать в зависимости от контекста, условий выступления, ну и, конечно же, аудитории. Однако забывать про этот совет все-таки не стоит. Прежде чем погрузиться с головой в поиск аргументов, определитесь с философиями убеждения. Второй критерий – доказанность. Категория «доказанность» напрямую соотносится с законом аргумента, который гласит «Истинность аргумента должна быть доказана». Мы уже не раз говорили о том, что недоказанный, нераскрытый аргумент не работает. Но есть действенный механизм, который позволяет сделать его доказанным. Вспоминайте, это трехзвенная структура аргумента. Формулировка аргумента – поддержка, пример. Проверьте, снабжены ли ваши аргументы поддержками и примерами, прежде чем представлять линию аргументации аудитории или реципиенту. Третий критерий – универсальность. Все аргументы можно отнести к двум основным видам – универсальные и контекстуальные, о чем более подробным будем говорить в следующей главе. Универсальные аргументы – это такие доказательства, которые могут произвести эффект на любую аудиторию. А контекстуальные аргументы — это те, которые действуют на строго определенную аудиторию и лишь на некоторых реципиентов. Думаю, понятно, что чем универсальнее аргументы, тем они эффективнее. Например, аргументы, апеллирующие какому-либо авторитету, будут близки лишь тем, кто признает престиж и влияние этих людей. Крайне важно при оценке своей точки зрения и позиции реципиента обращать внимание и на такой критерий аргументации, как универсальность. Эти параметры оценок напрямую касаются уже описанной нами технологии составления линии аргументации, когда согласно настроению аудитории мы должны выстраивать аргументы от самых сильных до наиболее слабых и наоборот. Так вот, сильный аргумент должен быть глубоким, Доказанным и универсальным. Понимание этих трех основных оценочных показателей поможет вам грамотно оценить линию аргументации не только оппонента, но и, конечно, собственную. Помните, что слабые аргументы, не отвечающие требованиям глубины доказанности и универсальности, лучше убрать из своей линии аргументации, оставив только самые сильные и выигрышные потому что именно по слабым аргументам будут бить ваши противники или вообще судить о качестве и силе вашей позиции.